614. Декабрь 12. Надо и победить, и достигнуть. Ядовитые времена пройдут, пройдет все, но венец достижения останется. Пройдет все, что тревожит, что мучает, что беспокоит, что отягощает, лишь плод достижения останется. Поэтому лучше заботиться о том, что останется, а не о том, что пройдет. Слишком много энергии мыслей затрачивается на приходящее. Но где сокровище ваше, там и сердце. Сила его по мелочам растрачивается, и для главного места уже не остается. Суета побеждает, и суета в сознании первенствует. Это и есть торжество смерти, ибо суета смертная причина. Даже и воспоминаний не осталось от целых народах, ушедших в забвение прошлого. А ведь они тоже жили и приходящим наполнены были дни их. В великом шествии народов лишь достижения духа переживают время и остаются в духе навсегда. Потому забота не о временном, но о вечном, не о дне – прошлом, но о будущем, ибо в нем собираются плоды прошлых пассивов. Только будущее принадлежит нам. В прошлом – смерть, потому стремитесь в будущее, ибо будущее отмечено символом жизни». Ясность приемника паникает при засорении низшими эмоциями.